Глава двадцать первая. Джана. Брат раскладывает кресло, стоящее рядом, кидает на него подушку и укладывается. Я буду спать здесь. Я следую совету и ложусь на диван, туда, где место нагрето жаром тела брата. Стараюсь не дышать его запахом, но получается плохо. Меня будоражит этот мускусный аромат сильного мужчины. Через минуту до моего слуха доносится его мерное спокойное дыхание. Похоже, что брат вымотался за день и совершенно не расположен трепаться и препираться. Почему бы просто не выгнать их? Они оба пьяны. Пусть лучше развлекаются здесь. Проспятся и свалят утром. А теперь заткнись и спи. Завтра мне предстоит много работы. Родители приезжают вечером. И до этого времени я обязан почастую убрать адов срач в доме и во дворе. Меня коробит его слово родители. Ведь оно включает в себя и мою обманщицу мать. Но я стараюсь проглотить обиду. Я бы не стала столь лояльна к приятелям, вламывающимся в чужие спальни. Первое правило вечеринки – устроить на ночь всех, кто не в состоянии без приключений добраться до своего дома. Глубокомысленно изрекает Джеймс и зевает. Спи. А второе? Что второе? Спрашивает Джеймс, теряя терпение. Второе правило вечеринки – как оно звучит? Это мое личное правило. «Не все следуют ему. Хочу услышать. Ну же, не жмись». Я даже приподнимаюсь на локте, всматриваясь в силуэт на кресле. Он едва различим в темноте. Мне не видно даже лица, так что я не смогу прочитать тень эмоций Джеймса. Но все равно смотрю и пытаюсь представить, с каким выражением он отвечает мне. Второе правило. Следи за тем, чтобы никто не пострадал. Именно поэтому... «Я сегодня разругался с Тайлером. Он может быть опасен для тебя. Ты не будешь с ним общаться, точка», — довольно жестко заявляет сводный брат. «Ты же меня терпеть не можешь», — не унимаюсь я. «Какое тебе дело до того, с кем я общаюсь?» «Послушай, Эль», — рычит Джеймс, «если ты сейчас же не замолчишь, я свяжу тебя и заткну рот кляпом. На самом деле мне плевать на тебя. Кажется, ты говорила, что собираешься перебраться жить в кампус. Отлично». Сваливай как можно скорее, прожигай свою жизнь и общайся с кем пожелаешь. Но до тех пор, пока ты живешь со мной в одном доме, жертв не будет. Только не на моей территории. А что все-таки случилось? Но в лицо мне прилетает увесистая подушка. Думаю, это был сигнал «закрой свой рот немедленно». Я больше не испытываю терпения сводного брата. Думаю еще немного обо всем, что случилось, и незаметно для себя засыпаю. Проснувшись на следующий день, я искренне ужасаюсь винарником, устроенному приятелями Джеймса. Часы показывают девять часов утра, но его уже нет. На кресле лежит аккуратно сложенный плед. Умывшись, я завтракаю в одиночестве остатками вчерашней кисадильи и выхожу на задний двор. Сводный брат прибирается там со скоростью опытного уборщика. Несмотря на ранний час, он разгуливает в одних шортах гавайской расцветки. Но при виде меня брат мгновенно натягивает футболку. В ушах торчат беспроводные наушники, а айпод закреплен на резинке шорт. Я несколько минут просто наблюдаю за его действиями. В одиночку ему точно не справиться до приезда родителей. Проклиная собственную доброту, я начинаю помогать Джеймсу с уборкой территории. Брат одабривает меня пристальным взглядом и ничего не говорит, лишь коротко кивает в знак благодарности. Прибрав во дворе, мы перемещаемся в дом и принимаемся выгребать мусор там. Друзья Джеймса просыпаются только к полудню. Я ждала извинений, но они ведут себя так, словно ничего не произошло. От них за милю несет перегаром. Они едва держатся на ногах и просто сваливают. Они ни на секунду не задумались о том, чтобы помочь своему другу. Мы с Джеймсом боремся с бардаком плечом к плечу, словно бойцы фронта, за чистоту, и заканчиваем с уборкой лишь к пяти часам вечера. Настоящие авгиевые конюшни Бормочу еле слышно, садясь на крыльцо и вытягивая вперед натруженные ноги. Сводный брат садится рядом и протягивает вне холодную бутылку безалкогольного дизеля. «Ты не обязана была помогать мне». Немного помолчал, говорит брат. «Спасибо за помощь, Джана». «Не стоит благодарности. Не хочу допросов от мамы на тему, что именно учудил мой старший сводный брат». Отпиваю прохладительный напиток. «Кстати, спасибо тебе за заботу обо мне и Тайлере. Но я из Сан-Хосе, братишка». «Я знаю. И что с того?» Лениво интересуется Джеймс. Там много дерзких и наглых латиносов, амиго. Я умею за себя постоять, поверь. Даже не сомневаюсь, кривится брат. Ты такая тощая и тонкая, что способна просочиться даже в щель на асфальте. В момент опасности улепетываешь со всех ног. Это не защита, эльф, это бегство. Я вскакиваю на ноги и запуливаю брата пустой бутылкой. Он успевает поймать ее. Иди к черту с ног. И вот это киваю на опустошенную бутылку, ты вполне можешь убрать сам.